Вторник, 8 июля, 1 час 28 минут «Ну куда ты крутишь? Левей бери! Левей, говорю, еще! Еще!» Ревел бригадир и лупил по будке озоновского фургона ладонью лёха крикни ему, он не слышит там, что ли?» лёха крикнул, из кабины фургона в ответ тоже донесся какой-то неразборчивый крик Однако левее фургон не поехал И спустя мгновение с треском воткнулся в зад курносой маленькой Хонде. На асфальт посыпался пластик. Габариты у Хонды погасли, сразу стало темнее. Из кабины фургона высунулся юный бородач и с упреком посмотрел на толкавших. — Ты куда прямо едешь, мудень, говорят тебе, а ты прямо в бог надо было! — заорал бригадир. От натуги и ярости он слегка посинел. — Сейчас назад его надо и драчить все по новой! «А зачем так быстро толкали?» — воинственно отвечал Бородач из кабины, и при этих его словах несчастная Хонда покатилась вдруг сама по себе и тоже во что-то ударилась. Уже не было видно, потому что и передняя фара погасла. «Ты что, на ручник ее не поставил?» — спросил Патриот, тоже мокрый, как все, но не синий, а огненно-красный. «Ты водить умеешь вообще?» Бородач насупился и молчал. ты как хули за руль ты -то лезешь тогда бригадир рванул дверцу вылазь нет ключей задыхаясь сказала саша я везде тут уже посмотрела может надо подальше сходить но где то же будут нет не надо подальше сказал митя из подальше мы сюда не проедем honda сдвинулась недостаточно и фургон тоже сдвинулся недостаточно его некуда было двигать Ничего тут было толком не сдвинуть. Три шеренги машин без ключей, половина с заблокированными колёсами. Незнакомец с разбитым лицом подходил уже, наверное, к двери. — Мы её всё равно откроем, с вами или без вас. Вспомнил Митя и улыбку, странную, неприятную. — У вас дочь там, у вас дочь, у вас дочь. «Да проедем!» — прорычал бригадир. «А рулить только надо не жопой!» Бородач оскорбленно фыркнул. Тощий Лёха в пшеничных усах карабкался на его место в кабину. «Чё стоим, я не понял! Погнали!» Бригадир обошёл фургон и хотел было снова крикнуть «погнали!», хоть и сам уже начинал сомневаться. от того то и торопился. Но не крикнул, потому что возле маленькой «Хонды» стояли теперь какие-то мужики, Человек семь-восемь с фонарями и монтировками, а один почему-то с огнетушителем. И смотрели на бригадира нехорошо. «Это что же, машины бить, значит, людям?» — спросил один. «А твоя, что ли, машина?» — с вызовом отвечал бригадир, не успевший переключиться. «И вот тут бы случиться беде, потому что, во-первых, разбитая «Хонда» тому человеку в самом деле была не чужая». Во-вторых, какой-то другой человек закричал «Эй, ребята он тоже из этих, я его помню». А руки у бригадира были пустые, инструменты и ружья аккуратно лежали у стеночки. Бородач в Олимпийке тем более ситуацию не поправил. Он примчался на шум и с разбегу начал толкаться. Да и Лёха вылезал уже из фургона, а Серёга рванул за дробовиком. Словом, драка была неизбежна. Драка страшная, без пощады. на какую способны люди, у которых уже не осталось надежды, а только злость. Но вмешался краснолицый владелец УАЗа, причем выступил в роли для себя необычной. В нем надежда еще не иссякла, и он не злился. Или даже не так. Он вдруг понял, что надежду получится удержать, только если драки не будет, и злости себе не позволил. Прямо сделал над собой усилия и попробовал объясниться словами, хотя прежде никогда в этот способ не верил. «Мужики!» — сказал он. «Э, мужики, вы чего? Мы же тут выход нашли!» А затем рассказал, как мог емко и красноречиво, про железную дверь и сервисный коридор, щитовую электричество и воздуховоды, аварийные лифты и спуск в метро. Про машины, которые стоят поперек, и попробуй их оттащи, когда он хотя бы тот ранглер желтый в среднем ряду один весит две с половиной тонны. И что надо потом просто дернуть решетку. Просто дернуть, понял? Только трос найти и машину с ключами. А дальше все есть. Инструменты есть у ребят, инженер-электрик он стоит. Все есть, понял? Эта речь обошлась владельцу УАЗа недешево. Покраснел он и вымок еще сильнее. но задачу свою исполнил. А, возможно, и перевыполнил, потому что трудная речь его не только предотвратила драку. «Ранглер, значит? Этот, что ли?» — спросил человек с огнетушителем и отправился посмотреть. да ладно, две с половиной», — сказал он. «Тонны две максимум». «Трос я знаю, где, кстати, взять», — сообщил второй. «Трос достанем». И пока обсуждали, кого посылать за тросом, Человек из курносой «Хонды» подошел к владельцу «УАЗа» и, порывшись в кармане, протянул ему на ладони ключ с пушистым розовым шариком. — Аккуратней только, — сказал он. Ладонь была грубая, очень грязная, и к пушистому брелку не годилась. Получасом раньше человек из «Хонды» ударил этой ладонью рыжего водителя автобуса и хотел бы ударить еще все равно кого. и никуда это желание не исчезло. «Может, сам тогда?» — предложил владелец УАЗа, и ключ не взял. Он оглядывался на инженера. Что-то сдулся, казалось ему, инженер. «На, бери, блядь, давай», — сказал человек из Хонды. Ничего другого он больше сказать не мог. И вообще удивлялся, что может сейчас говорить.